Глава 3. Стас. Вы нарушили условия контракта, Петр Викторович. Это неприемлемо. Прежде чем пройти к столу, Березовский пригласил меня уединиться в кабинете. Что ты Стас, все выполнено, теперь завод весь твой. Завод, да, но вы сами поставили условия: жениться на вашей дочери. А Алиса, насколько я понял, помолвлена. И вы подсовываете мне непонятно кого. Мы так не договаривались. В кресле мне не сидится. «Подгорает». Что за хрень удумал старый мудила? Ася тоже моя дочь. Разводит руками. В каком пункте ты прочитал, что жениться должен на Алисе? Все честно, Стас, и ты уже подписал. Писал и лоханулся. Девчонка, конечно, не старая бабка-черепаха, но она же совсем молоденькая. Это вообще законно, Петр Викторович? Она выглядит как малолетка. Сколько ей лет? Не волнуйся, Асе недавно исполнилось девятнадцать. Девятнадцать. Ну, пиздец. Я что с ней делать буду? В куклы играть или на дискотеке ходить? Я не привык возиться за шуганными малолетками. Чтобы исключить мои сомнения о подставе, Петр Викторович показывает мне документы, подтверждающие, что эта девушка – его младшая дочь. Мы возвращаемся в гостиную и оттуда проходим в столовую на праздничный обед в честь помолвки. Березовский располагается во главе стола, справа Алиса и ее женишок. Мне предлагают сесть слева от хозяина дома, напротив усаживают девчонку. Березовский толкает речь о важности сегодняшнего события и говорит, что «несказанно рад породниться со мной, лицемерный ублюдок». Он рад породниться с моими деньгами, да и дочку, видимо, сплавить. Кажется, мне неспроста, никто в знакомых кругах не знал. Алиса блистала, а это где была? И что значит особенно? На больной не похоже, а там мало ли. У Стаса чудный дом за городом. Дочка, думаю, тебе понравится. Продолжает светскую беседу Березовский. И мы с Антоном с удовольствием к вам приедем. Я слышала, рядом есть небольшое на живописное озеро поддерживает болтовню Алиса. Я предпочитаю квартиру в центре. Говорю и слежу за реакцией своей невесты. Но иногда люблю провести там выходные. Ася сидит с ровной, как доска спиной и безучастно ковыряет вилкой в почти пустой «Будто вся эта возня и не касается. Она кажется мне совсем не в восторге от решения своего папаши, совсем еще молодая». У таких что на уме должно быть? Тусовки бухлые мальчишки, а не замужество с мужиком старше на 10 лет. Березовский таки втягивает меня в беседу о бизнесе. Как и все подобные беседы, она обо всем и ни о чем. Я параллельно наблюдаю за девушкой. Они с сестрой очень разные, но нельзя сказать, что Ася некрасивая. Просто она не такая броская, более мягкая и естественная, что ли. Волосы светлые, но не яркая блондинка. Глаза то ли серые, то ли голубые, тонкие изогнутые брови, маленький аккуратный рот, губы не то чтобы тонкие, скорее искусственно... Не раздутые вот хоть убейте но не понимая этих накачанных губ их же видно сразу другое дело когда от природы пухлые они же и на ощупь другие девчонка время от времени бросает украдкой на меня взгляды а потом снова опускает глаза в тарелку видно что она тут не к месту пусть по документам это ее семья но по факту березовский ей чужие после обеда хозяин дома приглашает всех на прогулку по саду весна в разгаре деревья все в цвету аромат стоит изумительный восторженно произносит алиса и я замечаю брошенный в нее девчонкой едкий взгляд кажется особо дружны. Мы выходим. Я уже поглядываю на часы, время идет. Сегодня встреча с управляющим директором, надо обсудить некоторые детали подготовки инвестиционного проекта. А вечером я обещал Еве сходить с ней в театр. Ася, пока выходим, держится острым. От меня так, в принципе, подальше. Ни слова, кроме того «здравствуйте» не проронил. И меня это почему-то цепляет. Я, блин, что, синяя борода или квазимода? Пока Березовский увлекается беседой со вторым будущим зятем, а Алиса отлучается распорядиться принести чай сюда, сад направляет в сторону небольшого пруда, возле для которого отстала и зависла девчонка. Подхожу и становлюсь сбоку, тоже уставившись на водную гладь. Буквально физически ощущаю, как девушка захлопывает броню. Она обхватывает себя руками, будто вдруг замерзла и напрягает плечи, молчит, продолжая смотреть перед собой. Хрен знает, о чем с ней разговаривать. Малолеток я всегда обходил стороной. Предпочитал женщин с опытом. Они знают, чего хотят и как этого хотят. Не надо играть в игры, но догадливость. У тебя с отцом, смотрю, так себе отношения. В ответ Ася ежится еще сильнее молчит. Слабый порыв ветра доносит до меня легкий фиалковый аромат ее туалетной воды. После регистрации брака я уеду обратно к бабушке. Все же выдает она. Мне учиться надо и вообще. Нет. Нет. Наконец смотрит на меня удивленно. Не получится, Ася. Ты читала брачный контракт, когда подписывала? Молчит. Так и знал. Никто девчонку не спрашивал. Ткнули в руки ручку и указали, где подпись поставить. Внезапно даже жаль ее становится. Но это их семейные дрязги не мои. Твой дед хотел как лучше пытался перестраховаться. Если коротко, то в завещании написано, что твой муж может распоряжаться приданным только если брак не фиктивный. И то полномочия ограниченные а раскрываются шире после трех лет брака. Мне не нужны эти акции. Вдруг говорит резко, а в глазах всплывает огонек сопротивления. Забирайте! Делайте с ними вместе с отцом, что душе вашей угодно. Только меня оставьте в покое. Тише, девочка. Мне жаль, что твоя семья способна на подлость по отношению к тебе. Но это не моя проблема, я заплатил хорошие деньги. Мне нужны акции, мне жаль, что так вышло, что ты идешь в комплекте. Ничего не поделать. Поэтому через неделю после заключения брака ты приедешь ко мне. Подумай пока, что тебе нужно взять с собой в новый дом. Разворачиваюсь и ухожу. Пусть подумает, успокоится и примет расклад. Я тоже не планировала бы с женой, но так уж выходит. А болтовню разводить сейчас ни к чему. К тому же меня еще ждут дела и Ева.